Глава 74. Эдит, Мюнхен, Германия. Май 1945. Эдит. От этого простого узнавания отцом своей дочери слезы, которые Эдит столько лет сдерживала, внезапно с болезненными всхлипами вырвались на свободу. Она опустилась на колени возле кресла отца и позволила ему гладить ее по голове, пока она давала волю слезам. Она снова почувствовала себе свернувшейся у его ног маленькой девочкой, которую широкой рукой гладит по голове папа. У них за спиной собирали пыль несколько десятков набитых закладками книг в кожаных переплётах. Старые часы упрямо продолжали тикать. Лучше всего было то, что Эдит нашла отца почти в таком же состоянии, в каком оставила. Не лучше, но определенно не хуже. Всё это благодаря усилиям Риты. Эдит всем была ей обязана. Она хотела бы, чтобы отец мог понять, где она была, чем занималась, и самое главное, что она пыталась быть такой же смелой, как он. Утрата разума отца была несправедливостью, с которой казалось невозможным примириться. Но, быть может, то, что он оставался в неведении о происходивших вокруг него страшных бедствиях, сохранило ему жизнь, помогло пережить самые жестокие главы в истории их страны. Эдит почти не узнал родной город». К её изумлению, некоторые районы Мюнхена остались совершенно нетронутыми. Под определенным углом здания и деревья оказались точно такими же, какими были до войны. Но только поверни за угол и увидишь, что соседняя улица разрушена практически до основания. Вдоль улицы под окнами ее квартиры стояли американские танки и грузовики. Их на дорогах по всему Мюнхену было очень много. С административных зданий города сбрасывали висевшие там вот уже несколько лет нацистские флаги. Иногда Эдит просыпалась утром дезориентированной, не понимая, где находится, и от сумеречных очертаний собственной детской спальни ее переполняло облегчение. Ей часто снилось, что она все еще пленница в доме губернатора Польши, и тогда она просыпалась в холодном поту. В другие дни она просыпалась с мыслью, что сейчас встанет и вернется в подвал некогда красивой польской виллы разбирать горы чужих сокровищ. Сколько жизней прошло через ее руки! Уничтожено так много семей! теперь она могла лишь молиться за их безопасность. А еще Эдит не могла не молиться за безопасность дамы с горностаем да Винчи. Она хотела знать, что сталось с картиной. Нашел ли повстречавшийся ей американский солдат Банелли дом Франка? Что сделали и сделают солдаты с картиной? Неужели все-таки конфискуют и увезут в Америку, как ее предупреждали?» Неужели она отправится в еще одно, последнее путешествие через океан? Эдит подумала, что готова принять такой исход, если это будет значить, что картину поместят в музейную коллекцию, где за ней будут правильно ухаживать. Чичилия, ее портрет, заслуживает самой тщательной заботы. Но в глубине души Эдит боялась, что упустила свой шанс как-то повлиять на судьбу дамы с горностаем и множество других, прошедших через ее руки важных произведений искусства. Она решила во время той странной встречи на вершине Баварского холма не делиться своими списками с Боннелли. Сделала ли она правильный выбор? Она подумала, что теперь, по крайней мере, хорошо знает, как лучше всего распорядиться этими списками.